глава 3 часть 1 дарбрака это авантюристки текст читает отсору приятного прослушивания яква послушай не в ы н у ж д а й меня каждый раз говорить как в стену поскольку dark нас не вернулась с сегодняшнего с дня мы начнем выполнять квесты мне думаю нужно придумать рекламу которую буду показывать в магазине виз и «Короче, свали уже отсюда!» Услышав меня, Аква, сидящая на диване перед камином, как обычно прищурилась, зевнула и сказала. «А, какой ты раздражительный! В последнее время ты постоянно истеришь!» «Не веди себя так!» «Даже учитывая, что Даркнесс до сих пор не вернулась!» «Понятно? Хватит об этом!» «Кстати, я слышала, там девушка ю н ю н да, она с м и г у м и н говорила...» Если хочешь, чтобы я тебе место уступила, такое тёпленькое и приятненькое, дай мне то, что меня удовлетворит. Дай подумать. Например, м -м -м. Аква на секунду задумалась. Если х о д и ш ь м е с т о богини, дай мне первоклассное вино. Тогда тёплый свет осветит тебе путь к и з б а в л е н от затворничества. Если честно... Безумно хочу влепить е пощечину. Эй, падшая богиня, у тебя что, есть время, чтобы старо пораньше вина просить? Лучше о заработке денег подумай. Серьезно, почему я один должен тяжело работать, пока ты валяешься вот здесь? Аква, когда услышала, что я назвал ее падшей богиней, недовольно меня посмотрела. Эй, а ну-ка, не давай мне странные прозвища. И тому подобное, типа странной богини и б е с п о л е з н о богини. Казума, если чувствуешь вину за то, как ко мне относишься, то скажи, извините, прекраснейшая Аква сама. Кража! Аква продолжала просиживать Диманом, хватив руками колени, так что я в ы т я н у л руку и с к а з а л это. Заякнув монетами, кошелек Аква оказался в моей протянутой руке. б а р ю г а «Кража!» Прежде чем Аква закончила, я снова использовал на ней кражу. В моей руке появился один из ее носков. Она по-прежнему обнимала колени. Ты, «Ты чего делаешь? Я замерзну так». «Носок верни!» «Кража!» Без понятия, зачем Аква хранила его, но после использования кражи в моей руке появилось какое-то семечко. Она выглядела неловко, увидев его. о Эй, «Эй, Казума, как насчет того, чтобы мы извинились и помирились?» «Кража!» Я б р о с и л другой носок, который появился в моей руке. Затем я медленно сказал ей. «Я прямо сейчас получу крупную сумму денег. Не ты ли говорила, что твой х а г а р о м а божественный предмет? Отдай мне его, и я продам его для тебя». «Если не хочешь, чтобы я отобрал его силой...» «Иди в другую комнату и возьми его с собой!» «Ты о чем ты говоришь? Этот Хагорома – д о к а з а л ь с т моей божественности!» «Кража!» «Кража, нет!» Через несколько минут... <смех> «Аква по-прежнему свернулась калачиком, лежа на диване и пряча лицо между бедер. Что касается внешнего вида, помимо голых ног... о с т а л с я так же, как и обычно всё. ч ё р побери, за что? Это я должен спрашивать. Аква, тебе нахрена столько барахла? У моих ног валялся всякий бесполезный хлам, который я украл у неё. Похоже, это были предметы для фокусов, типа семена, стаканчики или шарики. к о в е р был завален вещами, которые можно было найти в кармане обычного ребёнка. «И из-за этой девушки я потратил такое количество мамы?» Пока Аква хныкала, Амигуми смотрела на меня с презрением, и оказалось, что мое утро проходит вполне обычно. «Плохие новости! Все очень плохо! Казма, очень плохие новости!» Вдруг откуда н е возьмись прибежала прекрасная дама и разрушила нашу мирную идиллию. Ее одежда производила впечатление чистоты, Дорогое платье и белые туфли на высоких каблуках, длинные заплетённые в косу волосы, перекинутые через одно плечо, спускались к самой груди. Она выглядела, как дочь какого-нибудь благородного семейства. Но её чистое одеяние не скрывало её соблазнительной фигуры. Эту красотку раньше я никогда не в и д е л Ты кто? а Казума. «Сейчас не время для шуток. Давай в твои игры как-нибудь другой раз сыграем!» Чистая краса сказала, что т о не в попад, с краснеющим лицом в ы с т а в л я я меня осознавать, кто она. «Погоди. Даркнесс?» с е м о ё Даркнесс! Ты знаешь, как мы волновались!» Услышав мои слова, Аква сразу же перестала плакать и закричала. Эй, ну-ка, Аква, от, отстань, заткнись! Вообще-то, недоразумение! Пока собатился с Аквой, Мегумин сказала Даркнесс. возвращением, д а р к н е с Думаю, не стоит тебе объяснять, что произошло. Но... Прими, пожалуйста, ванну, чтобы успокоить свое тело и душу. Ванна? О чем ты, Мегумин? В любом случае, меня больше интересует специальная игра, которую сказала Аква. Одета в платье Дэркнесс, с тоской ожиданием посмотрела на нас с Аквой. о darkness давай-ка пр прекращай, а... Аква просто дурачится. Ты ведь так сильно старалась, чтобы помочь нам, поэтому лучше и правда отдохни. Да... Просто выслушайте меня уже наконец-то! Кстати, а... Чего тебе за п л а т я е такое? Костюм? Прикид какой-то? Типа косплея, да? <свеч> Вообще-то это платье для сватовства. В смысле, д а р к н с Подожди, подожди, подожди, подожди. Подожди. Сватовство? Я, смущенно склонив голову, держал д а р к н а за плечи. Да, сватовство! Этот чертов Алексей пользуется такими дешевыми трюками. Я обещала сделать все, что угодно, н а мой т и ц просьбу отклонил. Потому что она была слишком оскорбительной. Я знала об этом и потом пообещала ему тогда сделать все, но... В панике говорила Даркнесс. Она протянула мне фотографию какого-то мужчины. Так, подожди, Даркнесс. Скажи четко и ясно, успокойся. Для начала... Что это вообще за красавчик? И заставлять тебя жениться на том, кто тебе не нравится, это явно чрезмерное требование, да в и т ь И как вообще помещик связан с этим парнем на фотке? Даркнесс. Что случилось? На фото сын Алексея этого чертового помещика. Но... Единственный момент, положительный, который мой отец увидел в нем, это его сын, как бы сказать. Один из наиболее заинтересованных в моей женитьбе, это мой отец, но я не понимаю, почему Алексей хочет, чтобы мой сын женился на мне. д а р к н е с говорила, сидя на диване и смотря на грязный столик перед собой. Казума, у меня проблемы со с в е т о в с т в о м из-за того, что я за тебя заступилась. И нет, я не прошу отплатить или... Что-то типа того, просто мои товарищи для меня самое главное. и Я считаю, нам нужно помогать друг другу. Я немного... Нет, я много раз заставляла тебе проблемы, так что... Пожалуйста, помоги мне сейчас. Для меня естественно помочь тебе, но все-таки... В это время, пока д а р к н е с объясняла, капля пота стекла по ее щеке. Ну, вы тут как-нибудь сами, а у меня скоро в с т р е ч а с Юн-Юн. «Да, всё верно. Чтобы д о к а а т ь невиновность Казума, я собираюсь придумать план вместе с Юн-Юн». Мегумин отвела глаза и сказала это перед выходом. «Так вот, куда она собиралась». К «Казума, что мне делать?» «На самом деле, я не возвращалась сюда несколько дней из-за того, что пыталась как-то встречу остановиться с ватовством, но пришла потому что... оно будет уже сегодня, во второй половине дня?» «Понимаешь, Казума, времени-то больше не осталось!» Простите меня, но кто-нибудь может со мной пойти, чтобы убедить моего отца не совершать этого?